Глава двадцать седьмая Амадея отвала клик к приспешникам в амбар, но определили в отдалении от всех. Плащи пришли в себя, отошли от воздействия. Стоило мне показаться, двое замычали, задергались особенно сильно. Присмотрелась, подумала. «Фаршит!» — позвала кузнеца, не отходившего от меня ни на шаг. «Вытащи кляп у этого!» — кивнула на того, кто ближе. «Эйра!» — воскликнул мужчина и тут же закашлялся. Шагнула ближе, не сдергивая опаски капюшон с его головы. На меня смотрел молодой мужчина лет тридцати. Короткие волосы с частыми голубыми прядями, ясные темно синие глаза, красивый запоминающийся профиль. «Назовись», — приказала, глядя ему в глаза. «Эйр отрис-марантон», — охотно представился он. «Эйра-аэронир, не по своей воле мы пришли. а модей нас заставил». «Ты знаешь, кто я?» Не спросила, скорее констатировала и все равно собирался меня убить. Тогда не знал. Клянусь вам, Эйра Айронир. То есть ты пришел убить простую девчонку из небольшого поселения?» Удивленно вздернула брови. «Целый отряд для этого собрался. Обвела всех недоуменным взглядом. Твоя ложь не слишком убедительна, Отрис. Намеренно проигнорировала обращение Эйр. Все не так, Эйра Айронир!» Снова воскликнул он. Амады нас обманул! Заставил прийти сюда!» Отрис. «Ты присягал моему отцу, ведь так?» Задумчиво похлопала себя по бедру. «И все равно нарушил клятву и пошел за патером. Я ничего не путаю». «Эйра, Эйронир, мы с Эйтоном хотели вас спасти!» Торопливо выкрикнул мужчина. «Хейтан сказал, что нашел вас, но где вы, пока не скажет». Он предъявил Амадею порванное платье с остатками силы. вашей силы!» Амадей поверил, что вы мертвы, на время успокоился. А потом та вспышка. Амадей так разозлился, что даже сумел открыть портал. А ведь никто, кроме айрониров, на это не был способен. Так он сумел всех убедить, что наследников великой крови не осталось. Что искра перешла Ристором. А еще у него был какой-то артефакт, с помощью которого он пробудил... Древнюю арку, ведущую из Дархайма в Райверанг Поначалу я тоже поверил Но когда стала известна наша цель Понял, что все ложь, что он вас нашел Но и тогда Амадей удивил У него открылся дар повелевать Совсем как у вас, только слабее Лишь поэтому я пошел за ним Лишь поэтому использовал свою силу Против истинной аэронир. Складно, говоришь, Отрес Очень складно Только прости, я пока не могу поверить Позвольте мне принести вам клятву верности. Эйра Айронир, я готов даже на клятву вечного служения. Мой отец был с Эйром Ранжероном, когда на них напали. Последним, что я слышал от отца, были слова сожаления, что не уберег, не смог спасти своего повелителя. Я поклялся отцу, что не позволю убить и вас, не позволю причинить вреда. Фаршит, вынь кляп и у этого, пожалуйста. Кивнула на второго неугомонного. Сама сдернула капюшон. Хейтон, Ахнула я. А Мари! Развяжи его, фаршит! разволновалась я. Подожди, остановил Эйтон. Сначала возьми с меня клятву о непричинении вреда. А внушил нам всем, что мы должны тебя уничтожить любой ценой. Взволнованно затараторил парень. «Утресу тоже не верь, пока не принесет клятвы. На меня воздействия меньше, сама знаешь, но даже за себя ручаться не могу. Сглотнула, понимая, что легко не будет, но хотя бы Эйтон рядом. Почему-то ему хотелось доверять. «Я готова принять твою клятву». «Ты должна пустить мне кровь, Амари», — подсказал парень. «Кровь, силы и слова должны слиться воедино». «Пустить кровь?» — переспросила растерянно. Фаршид охотно протянул острый кинжал, который носил на поясе. Кивнула кузнецу благодарно, принимая холодное оружие. Повертела неуверенно. «Давай руку», — обратилась к Эйтону. «Шею, Амари», — пояснил парень. Что? Я должен показать, что доверяю тебе свою жизнь. На секунду замерла. Признаться, я всю жизнь, боюсь, боялась вида крови. В обморок не падала, но и смотреть спокойно не могла. О том, чтобы пустить кровь кому-то самой, и вовсе речи не идет. Даже не знаю, как выдержала во время обработки раны оутера, но тогда действовала на адреналине, не иначе. Не до метаний было. Вдох, выдох, и я решительно шагнула к Эйтону. Эйтон! Облизала в волнении губы. «Расскажи подробно про весь ритуал принятия клятвы, чтобы я ничего не напутала». «Я показываю, что доверяю тебе свою жизнь, вверяю ее в твои руки, Амари. Отдаю силу на служение тебе, клянусь в этом, заверяю в вечной преданности, а ты решаешь, принять ли мою клятву». «А если не приму?» «Тогда я умру», — просто ответил Эйтон. «Эта клятва не может быть не принята без последствий», — пояснил он смелее Амари. Подбадривающе улыбнулся парень. «Моя жизнь уже много лет и так принадлежит тебе». Не стала расспрашивать, о чем это он. «После наедине поговорим». Короткий взмах, и пока не передумала, резко полоснула парня по шее. От вида выступившей алой крови только силой воли не отшатнулась и не зажмурилась. Глядя на стекающую яркую струйку, слушала хриплый голос Эйтона. «Веряю свою жизнь и силу в руки истинной наследницы крови, Иры». А Маргарии — аэронир. Клянусь защищать и покорно исполнять все приказания истинной наследницы. Клянусь ни словом, ни делом не нанести вреда. Клянусь быть рядом, стать плечом, опорой и стеной. Голос парня становился глуше, Каждое новое слово давалось ему сложнее. Клянусь не предать интересов Оригора и правящего рода. Клянусь в том, своей жизнью. Выдохнул он наконец. На губах его показалась алая пена. Последние слова Эйтон почти хрипел. «Принимаю твою клятву, Эйр артанир. Имя рода парня всплыло в памяти в последний момент. Слышала это имя, лежа на крыше. Удивлена, что запомнила. Эти мысли промелькнули за секунду. «Принимаю твою кровь и силу себе в служение. Гарантирую не использовать их во вред Аригора. Торопливо опустила ладонь на рану, которую сама же и нанесла. Закрыла глаза, представляя, что кожа под рукой заживает. Кровь перестает толчками вырываться из рассеченной плоти. От ладони стало исходить тепло. Края раны опалились. Эйтон зашипел сквозь зубы, зато кровотечение остановилось. «Теперь тебя можно развязать?» «Теперь можно», — уверенно согласился парень. «Ты согласен принести такую же клятву?» — посмотрела на Отриса. «Согласен», — кивнул он. Еще несколько связанных мужчин завозились, привлекая внимание. Не все поддерживали Амадея, Амари, шепнул Эйтон. Думаю, союзников много не бывает. А такая клятва, он потер шею, не даст тебе навредить. Считаешь, мне нужны и их клятвы тоже? Уверен в этом.